Я почему-то опять вспомнил несчастную мышь, которую так и не выкинул из ванны. Моя рука невольно вздернулась для пощечины, но Батюшин, спасибо ему, вовремя перехватил ее. — Господа, мы же не извозчики в дорожном трактире, где сивуху заедают горячим рубцом. Оставайтесь благородны. Останемся — Останемся, — сказал я, натягивая перчатки. Но я чувствую, что наша разведка превратилась в какую-то лавочку. Потому будет лучше, если я завтра же стану проситься на передовую. Лучше уж погибнуть полковником с именем, нежели тайным агентом без имени. Всего доброго, господа. Я вернулся к себе на Вознесенский и, пересилив брезгливость, первым делом выбросил из ванной дохлую мышь, которая высохла, став почти бестелесной. Звонок по телефону вернул меня в прежнее бытие. Я снял трубку. Голос Батюшина сказал, «Я вижу, что Балканы вас здорово потрепали. Ваши нервы уже ни к черту не годятся. Знаете, в таких случаях иногда полезно общение с умными и приятными женщинами. Извините, Николай Степанович, по бардакам не хожу». Так в бардаках и не встретить приятных умных женщин. А я зову вас вечером посетить салон баронессы Варвары Ивановны Икскульфон Гильденбаант, урожденной Лутковской, которая в первом браке была за дипломатом Глинкой. Помните ее портрет Ильи Репина? Во весь рост, в красной кофточке. Широкой публике он известен под названием «Дама под вуалью». А к чему мне лишние знакомства? Я думал, вам будет весьма любопытно взглянуть на женщину из-за любви к матери, которой наш великий поэт Лермонтов стрелялся на дуэли с Эрнестом Барантом. Тогда я не понял, что в разведотделе для меня готовили новые дела, почти домашние, дабы я малость поостыл после всего, что мне довелось испытать вдали от родины. «Ну так что вы решили?» — спросил Батюшин. «Хорошо». — Николай Степанович, я приду. — О чем мне хоть говорить-то с этой баронессой? — Да она сама разговорит любого. Вечером я появился в особняке баронессы на Кирочной улице. Знаменитая дама под вуалью была, естественно, без вуали, а в ее прическе элегантно серебрила спрячь седых волос. Я слышал, что в числе многих имений Варвары Ивановны одно, доставшееся от мужа, было в Лифляндии, почти под самую ригую и называлось оно «Икскуль», где сейчас шли жестокие бои. — Предупреждаю! — с вызывающим юмором сказала Варвара Ивановна, — что все баронессы в театральных пьесах — злодейки и распутницы. — А во время войны все шпионки, обязательно баронессы. Вас это не пугает, господин полковник? Меня давно уже так не пугали, — ответил я. В числе многих гостей баронессы, великих артистов и сенаторов, скромных живописцев и модных адвокатов, я не сразу заметил и Батюшина. Зато был рад увидеть в салоне Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича. который очень хорошо отозвался о хозяйке дома, как о женщине самых передовых воззрений. Она не только дружила с семьей Чехова, но в пятом году вызволила из Петропавловской крепости молодого Максима Горького. «Я не принадлежу к числу ее друзей. Мне просто понадобился план имения и Икскуль, возле которого немцы ведут активные наступления. Там же, возле имения... Железнодорожные станции, и если немцы возьмут ее, то сразу перережут важнейшую магистраль Рига-Петербург.